гостиную с мебелью, обитой изношенным шелком, множество ламп, прекрасных цветов, дивных фруктов, изысканных платьев. И это будут люди незначительные. во всяком случае они могут показаться таковыми людям по-настоящему исключительным и не подозревающим о существовании этих незначительных людей. в то время как у последних, по причине их доступности, больше возможностей познакомиться с неведомым художником, оценить, приглашать к себе, покупать его полотна, чем у аристократов, заказывающих свои портреты, подобно папе и главам государств, у академических живописцев. Не может ли так случиться, что потомки откроют для себя поэзию элегантного дома. Прекрасных одеяний нашей эпохи скорее в салоне издателя «Шарпантье» кисти Ренуара, чем в портрете принцессы де Саган или графини де Ларфуко работы Кота или Шаплена. Шарпантье — известный прогрессивный издатель. Первый успех Ренуара в салонах был связан с семейным портретом Шарпантье. его жены и детей. Художники, оставившие нам неподражаемые образцы изящества, не всегда могли передать его в портретах самых изысканных людей эпохи. Последние редко заказывают свое изображение безвестным поклонникам прекрасного. Они не в состоянии распознать таковых из их полотен. ибо прекрасно и скрыто от современников устаревшими шаблонами, наяву являющимися публике, подобно тому, как у больного, бывают видения. Однако заурядные люди, которых я знавал, не только служили моделями, они вдохновляли, давали восхищавшие меня отдельные советы, так что кто-то из них появлялся на полотнах не в качестве модели, но в качестве друга, Которого непременно хотелось написать, и это порождало вопрос не от того ли мы сожалеем, что не знакомы со всеми этими людьми, что Бальзак вывел их в своих романах или в знак своего восхищения им их посвятил, что Сент-Беф или Бодлер написали о них свои самые прекрасные стихи. Тем паче, что такие, как Рекамбье и Помпадур, казались мне фигурами небезынтересными. и то ли из-за врожденного мне и доводившего до болезни свойства, от переживаний, что не могу встретиться снова с когда-то недооцененными мной людьми, то ли потому, что своим обаянием они обязаны были магии литературы, я пришел к тому, что стал читать совсем другие книги, утешаясь тем, что поскольку состояние мое ухудшалось день ото дня, я вынужден был порвать с обществом, отказаться от путешествий и музеев и отправиться на лечение в клинику. Больше эти мысли, которые то успокаивали, то усиливали сожаление о том, что я лишен литературных дарований, не приходили мне на ум. И так было очень долго. Впрочем, я совершенно оставил мысль о сочинительстве так как уехал лечиться в клинику далеко от Парижа, где я пробыл до тех пор, пока там, в начале 1916 года, не стала ощутима нехватка медицинского персонала. Тогда я вернулся в Париж, сильно изменившийся с тех пор, как я его увидел в мое первое возвращение в августе 1914 для медицинского осмотра. после которого вновь отправился в клинику. В один из первых вечеров после моего возвращения в 1916 я захотел послушать, что говорят о единственно волновавшем меня предмете — о войне. И после обеда отправился к госпоже Вердурен, ибо она и госпожа Абонтан были королевами военного Парижа, наводившего на мысль а директории. Директория французское революционное правительство, наследовавшее террору и предшествовавшее Бонапарту, одиннадцатого тысячи семьсот девяносто пятого одиннадцатого тысячи семьсот девяносто девятого.